Глава сорок седьмая. Британи. Пака, что ты тут делаешь? Последний, кого я ожидала увидеть у себя дома, это лучший друг Алекса. Мне нужно поговорить с тобой. Хочешь зайти? Ты не против? Спрашивает он нервно. Конечно. Ну, мои родители, может, и против, но я нет. Вряд ли они вдруг решат не отправлять никуда Шелли. Я устала притворяться. Устала бояться гнева мамы. Этот парень лучший друг Алекса, и он принимает меня. Я уверена, что ему было нелегко прийти сюда. Я широко открываю дверь и впускаю Пака. Если он спросит меня об забыл, что мне сказать? Я поклялась хранить её секрет. «Кто там, Брит?» «Это Пака», — объясняю я маме. «Мой друг из школы». «Ужин на столе», — намекает мама не слишком прозрачно. «Скажи своему другу, что невежливо приходить во время ужина». Я обращаюсь к Пака. «Хочешь поесть?» Я бунтую и чувствую себя прекрасно. Катарсис. Я слышу шаги мамы на кухне. А нет, спасибо». Пака еле сдерживает смех. Я подумал, мы могли бы поговорить, ну, об Алексе. Я не знаю, радоваться, что он не спрашивает об азабель или нервничать, потому что раз Пака приехал сюда, дело серьёзное. Я веду Пака через дом мимо комнаты Шелли, где она смотрит журнал. «Шелли, это Пака. Он друг Алекса. Пака — это моя сестра Шелли». При упоминании Алекса Шелли счастливо бежит «Привет, Шелли!» — говорит Пака. Шелли широко улыбается. «Шелл мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение». Шелли поднимает голову, когда я шепчу. «Задержи маму, а я поговорю с Пака». Шелли улыбается, и я знаю, что она всё сделает. Мама приходит в комнату, игнорирует меня и Пака и отвозит Шелли на кухню. Я с опаской поглядываю на Пака, пока веду его на улицу, чтобы нас не подслушали. «Что случилось?» «Алексу нужна помощь. Он не слушает меня. Намечается большая поставка наркотиков, и Алекс будет Эль Мэро Мэро в этом деле». Примечание «Эль Мэро Совсем один. Конец примечания. Алекс не собирается связываться с наркотиками. Он поклялся мне. Выражение лица Пака говорит мне об обратном. «Я пытался остановить его», — говорит Пака. «Это дело...» — «Это крупные дилеры». «Что-то здесь не так, Британи». Гектор заставляет Алекса заняться этим, и я не знаю, почему. «Почему, Алекс?» «Что я могу сделать?» «Скажи Алексу, что выход есть». И если кто-то может его найти, то это он. Сказать ему? Алекс возмущается, когда ему говорят, что делать. Я не могу представить, чтобы он согласился на сделку с наркотиками. «Бриттани, ужин уже остыл!» — кричит мама из кухни. И папа только что вернулся домой. «Давайте сядем ужинать всей семьей хотя бы раз!» Грохот посуды заставляет маму вернуться в дом. Блестящий ход Шелли. Но не Шелли должна сказать родителям правду. «Подожди здесь», — говорю я. Если не хочешь стать свидетелем семейной ссоры Элисов. Пака потирает руки. Это должно быть еще лучше, чем в моей семье. Я захожу на кухню и целую отца в щеку. «Кто это?» — спрашивает папа с опаской. «Пака — это мой папа. Папа — это мой друг Пака». Пака говорит. «Здравствуйте». Мой отец кивает, мама кривится. «Нам с Пака нужно идти». «Куда?» — папа совершенно запутался. «К Алексу?» «Нет, ты не пойдешь», — говорит моя мама. «Кто такой Алекс?» — удивляется папа. «Мексиканский мальчик, про которого я тебе говорила. Выходит из себя мама. Разве ты не помнишь?» «Я ничего не помню в последние дни, Патриция». Моя мама бросает тарелку с едой в раковину. Блюдо бьётся, и еда разлетается по всей кухне. «У тебя было всё, что ты хотела, Британи», — говорит моя мать. «Новый автомобиль, дизайнерская одежда». Моё терпение лопнуло. «Это всё на показ, мама. Конечно, снаружи все считают вас успешными, но вы не кудышные родители». «Я бы поставила вам обоим «Ц» с минусом по воспитанию детей, и вам ещё повезло, что я не миссис Питерсон. Почему вы боитесь показать остальным, что у вас есть проблемы?» «Я не могу остановиться». «Слушайте, Алексу нужна моя помощь. Это одно из тех качеств, которые делают меня мной. Я верна тем, кто в моём сердце. Простите, если это обижает вас или пугает», — говорю я. Шелли устраивает переполох, и мы все идём к ней. «Британи», — зовёт компьютерный голос. Пальцы Шелли пытаются набрать слова. «Хорошая?» «Девушка!» Я сжимаю руку сестры и продолжаю разговор с родителями. «Если вы хотите выгнать меня или отречься за то, какая я есть на самом деле, тогда сделайте это скорее!» Я перестала бояться. Бояться за Алекса, Шелли и за себя. Пришло время встретиться лицом к лицу с моими страхами, иначе я буду чувствовать себя несчастной или виноватой всю оставшуюся жизнь. Я не идеальна. Пришло время, чтобы мир об этом тоже узнал. «Мама!» Я собираюсь поговорить с социальным работником в школе. Моя мама морщит нос в отвращении. Это унизительно. Это будет храниться в школьной записи всю твою жизнь. Тебе не нужен социальный работник. Нет, нужен. И добавляю. И тебе. Нам всем. Послушай меня, Британи. Если ты выйдешь за эту дверь, не возвращайся. Ты стала бунтаркой, вставляет мой папа. Я знаю. От этого мне хорошо. Я хватаю кошелёк. Это всё, что у меня есть, не считая одежды на мне. Я улыбаюсь и сжимаю руку Пака. «Готов?» Он тут же подхватывает мою руку. «Да». Когда мы в его машине, он говорит. «Ты крутая девчонка. Я никогда не думал, что ты можешь так биться». Пака привозит меня в самую тёмную часть Фэрфилда. Там он ведёт меня к большому складу на одиночной просёлочной дороге. Грозные тёмные тучи наполняют небо, становится холодно. Будто мать природа посылает нам предупреждение. Дородный парень останавливает нас. «Кто это Снегурочка?» — спрашивает он. Пака говорит. «Она чиста». Парень смотрит на меня сверху вниз и открывает дверь. «Если она начнёт что-то вынюхивать, это будет на твоей совести, Пака», — предупреждает он. «Всё, что я хочу сделать, это забрать Алекса отсюда подальше, потому что здесь опасно». «Эй!» — раздаётся скрипучий голос рядом. «Если потом нужно будет отвезти тебя домой, приходи ко мне, Си». «Иди за мной», — говорит Пака, схватив мою руку и потянув вперёд по коридору. Голос доносится с противоположной стороны склада. Голос Алекса. «Позволь, я войду к нему сама», — говорю я. «Это не лучшая идея. Подожди, пока Гектор не поговорит с ним», — произносит Пака, но я не слушаю. Я иду на голос Алекса. Он разговаривает с двумя другими парнями. Очевидно, дело серьёзное. Один из парней достаёт лист бумаги и протягивает его Алексу. Вдруг Алекс замечает меня. Алекс отвечает по-испански, потом складывает бумагу и сует её в карман джинсов. Его голос сейчас жёсткий и грубый, как и выражение его лица. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» — спрашивает он меня. «Я просто...» Я не могу закончить предложение, потому что Алекс сжимает моё предплечье. «Ты просто уйдёшь сейчас же!» «Чёрт, кто тебя сюда привёл?» Я пытаюсь придумать ответ, когда Пака появляется из темноты. «Алекс, пожалуйста!» «Пака привёз меня сюда, но это была моя идея!» «Ты кулеро!» Алекс отпускает меня и подходит к Пака. «Разве это не твоё будущее, Алекс?» — спрашивает Пака. Почему ты стыдишься показать твоей Новия свой второй дом? Алекс ударяет Пака в челюсть, Пака оседает. Я подбегаю к нему, затем кидаю на Алекса недоумевающий взгляд. Я не могу поверить, что ты сделал это! Я кричу. Он твой лучший друг, Алекс! Я не хочу, чтобы ты видела это место. Струйки крови стекают у Пака изо рта. Тебе не следовало приводить её, говорит Алекс на этот раз спокойно. Её не должно быть здесь. Как и тебя, братан, говорит Пака тихо. Теперь забери её, она уже насмотрелась. «Пойдём со мной», — приказывает Алекс, протягивая руку. Вместо этого я беру за подбородок лицо Пака и осматриваю ушиб. «Боже, у тебя кровь!» — говорю я, начиная тревожиться. «От вида крови мне становится плохо. Меня всегда тошнит от крови и насилия». Пака мягко убирает мою руку. «Со мной всё будет хорошо. Иди с ним». Из темноты раздаётся голос, говорящий что-то по-испански Алексу и Пака. Я дрожу от мощи этого голоса. Раньше я не боялась, но теперь... Он говорил с Алексом до этого. Он одет в костюм костюмы белоснежную рубашку. Я видела его мельком на свадьбе. Его чёрные, как смоль, волосы зачёсаны назад. Кожа тёмная. По одному взгляду понятно, что это кто-то очень значительный в мексиканской крови. Двое больших парней стоят по обе стороны от него. «Надо, Гектор», — Алекс и Пака говорят в унисон. Примечание «надо», — «ничего», — «конец примечания». «Отведи её куда-нибудь, Фуэнтос», фуэнтес Алекс берёт мою руку и тащит со склада. Когда мы наконец-то выходим на улицу, я выдыхаю.